Пусть эти альюды остаются в сказках, пусть отправляются в небытие, жестокие, беспринципные, такие чуждые привычному миру. Уж лучше отдать страницу магистрату. Пусть магистров и называют отчего-то лжецами, все же они люди, а не воплощение каких-то неведомых сил. — И куда ж ты пойдешь? — резонно заметил Мелдиан. — Сирены не тронули тебя только потому, что ты была со мной. — Ну и моя свирель помогла. — Вступишь в чащу, и твоя бабуля точно не дождется внучку. — Мерзкие шантажисты, — возмутилась Алида, для успокоения поглаживая мягкий мех Мурмяуза. — Скажи хотя бы, для чего я тебе нужна? — Вот поэтому мы и идем в дом, — сказал Альют. — Лес, понимаешь ли, может подслушать. А я не люблю, когда меня слушают те для чьих ушей этот разговор не предназначен. Он поднялся по крыльцу и отворил тяжелую дверь. Та издала жалобный скрип, и Олидзе пришлось войти вслед за ним. Ей, правда, не хотелось оставаться одной в этом неправильно тихом лесу. Но снова гостить у демонов, да еще и без Ричмольда, тоже представлялось сомнительным удовольствием. Внутри дома оказался очень похож на черный замок Вольфзунда. Такие же каменные стены, украшенные гобеленами, темная мебель, светиватой резьбой. Но вот пол был выстлан массивными красноватыми досками, а не камнем. Мелден зажег несколько светильников, потому что скудного света, льющегося через окна, явно было недостаточно. Алида присела к столу, а Мурмяус устроился в кресле. Рогатый покопался в кухонных ящиках и извлек оттуда сдобные булочки, варенье, пироги с капустой и домашнюю колбасу. — Да не пугайся ты, все свежее! — усмехнулся он. — Я уже бывал тут на днях, пополнил запасы. Чай черный или зеленый? — Черный. Если есть смородиновый лист, то с ним, — ответила Алида. — Все есть, — сказала Льют, — и потряс стеклянной банкой с душистыми травами к чаю. Травница вздохнула, стараясь взять себя в руки. Волею судеб она вынуждена проводить время в компании Альюда, но это, пожалуй, лучше, чем прятаться от матросов на волчьей пасти. По крайней мере, она уже в птичьих землях, и, судя по всему, у нее есть приличные шансы узнать здесь что-то о наставниках и проклятии, настигшем их. Она попробует договориться с Мелдианом. В конце концов, пока здесь не так уж и страшно, если не считать жуткую ограду, и даже есть чем перекусить. — Можно называть тебя Мелом? — спросила Алида, когда перед ней появилась большая чашка горячего ароматного напитка. Ее настроение немного улучшилось после первой съеденной булочки с вишневым джемом. — Называй. — согласился Альют, отправляя в рот пироги и толстые куски колбасы. — В общем, если ты больше не собираешься истерить, расскажу тебе, зачем мы здесь. — Ты слышала про древунов? Алида покачала головой. Ей не очень хотелось выслушивать сложные объяснения, а еще о каких-то волшебных расах. Но кто знает, вдруг это поможет ей в поисках. Древуны — племя природных магов. Их нельзя отнести ни к альюдам, ни к людям, скорее они промежуточное звено между теми и другими. Они обладают магией, но не такой всесильной, какой обладали мы в былые времена. Их силам подчиняется природа. Древуны варят прекрасные зелья, знают заговоры на погоду, выращивают редкие растения, разводят животных. Они не бессмертны, но живут значительно дольше людей. Здесь в этом лесу находится одно из крупнейших поселений древунов, и на одной из их девушек лиссе. Я собираюсь жениться. Алида открыла рот. Анат -то, то тут при чем? И как я тебе помогу? Украду ее и притащу под Венец? Мы с Лисой виделись всего один раз, и пока она не очень-то мне доверяет, прижал уши Мел. «Ну да, внешность у меня не самая привлекательная, понимаю. Женщина так устроена, что охотнее верит себе подобным. Не находишь?» «Может быть», — нахмурилась Алида. «Ну так вот, ты постучишь в дом к лисе, прикинешься заблудившейся бедняжкой. А еще лучше будет, если ты скажешь, что твоя мама тоже из древунов, напросишься погостить» а между делом расскажешь, какой я душка и очаровашка. — Идет? — Мел, — промямлила Алида, соображая, как бы помягче намекнуть ему, что план никуда не годится. — Мел, как я объясню, каким образом я попала в птичьи земли? Мел махнул рукой. — Ой, ну придумай что-нибудь, на метле прилетела, скажи. Разве сложно соврать? «Ну, допустим, у меня получится», — предположила Алида, болтая ногами. «Ты обещаешь взамен рассказать мне, где искать наставников?» Мелден сощурил страшные черные глаза, бездонные пустые, как пропасти. Алиде сделалась жутко под этим взглядом, но она его выдержала. «Если имеешь дело с демонами, учись играть по их правилам». «Ладно». Если Лиса согласится пойти со мной на бал, я расскажу тебе все, что знаю о наставниках. Идет? — Погоди, погоди, какой еще бал? — Мы на такое не договаривались, — возмутилась гостья. — Так что мне ей говорить? — Ну, подумаешь, забыл уточнить, что кричать-то сразу, — проворчал Мелдин, облизывая варенье с пальцев. — В сущности это ничего не меняет. Ты все равно расскажешь, какой я отличный кавалер. Она сама поймет, что лучшего партнера по танцам найти невозможно. Не волнуйся. У Древунов сейчас на уме только предстоящий бал, особенно у девушек». По рукам, немного поколебавшись, важно согласилась Алида, слабо представляя, как уговорит эту лису провести время с таким чудищем. Мелден рассмеялся. «Я смотрю, ты осваиваешь искусство сделок». «В будущем тебе это пригодится», — Алют подмигнул ей и пожал протянутую руку Алиды. «Так ты что, выходит, правда влюблен в эту лису? – спросила Алюда у Мелдиана, когда они шли лесной тропой в сторону поселения Древунов. «А зачем тогда флиртовал с сиренами?» «Умей различать флирт и стратегическую хитрость», — отмахнулся Мелдиан. «А вообще...» «Не твоего ума дело, маленькая смертная. У нас уговор, не забыла? Будешь совать нос в мои дела? Передумаю, и ничего тебе не скажу про твою драгоценную бабулю». Алида то и дело поглядывала, идет ли Мурмяус за ними. Белый кот послушно трусил по тропе, не решаясь исследовать окрестности. Алида и сама не решилась бы. Уж больно мрачным был этот лес, особенно без музыки свирели Мелдиана». Ветки деревьев свисали над тропой так низко, что иногда даже касались макушки Алиды. И она вздрагивала, каждый раз воображая, будто ее трогает щупальца какого-то чудовища. «В моем положении глупо бояться чудовищ, ведь я иду за одним из них», — обреченно подумала она, шагая за Мелом. «Я покажу тебе дом, а ты постучишься в дверь и напросишься на чай. Если чая не будет...» Придумай что-нибудь, любой предлог, чтобы завести разговор. Ты Лису сразу узнаешь. Она красивая, — наставлял ее Альют. — А что, разве ты сам не пойдешь? — спросила Алида. — Я бы пошел, если бы не встретил тебя. И тогда у меня созрел план получше. Сама посуди. Я бы выглядел последним ослом, если бы сам принялся уговаривать ее пойти со мной на бал. А тут приходишь ты, вся такая милашечка с котиком, и между делом с восторгом описываешь, какой я молодец. Женщина всегда верит женщине? Ну, согласись. — Вот и не всегда, — упрямо возразила Алида. Она предпочитала не верить женщинам, по крайней мере, не всем, особенно после одного случая. В любой деревне королевства традиции оставались сильнее, чем в городах. И в безумянной деревеньке, где выросла Алида, несколько раз в году с размахом отмечали традиционные крестьянские праздники. Это произошло всего год назад, когда жители отмечали летнее солнцестояние. Алида вместе с другими деревенскими девушками старательно плела венки, рассчитывая произвести фурор во время вечерних танцев у костра. Конечно, Алида мечтала впечатлить Ханара и предвкушала, каким восторженным взглядом одарит ее конюх едва заметит ее восхитительный головной убор. «В плите подсолнечник!» — посоветовала ей Каина, которую Алида на тот момент считала своей лучшей подругой. «Желтый хорошо подчеркнет твой необычайный цвет глаз». Алида так и поступила, вплела венок несколько соцветий с темными семечками внутри, совсем позабыв, что утром угощала такими же подсолнечниками садовых птиц. Заметив свою покровительницу в аппетитном венке, стая шумных синиц вылетела из кустов, плотно облепив прическу Алиды. Они путали ее волосы своими коготками, клевали венок, вытаскивая из него цветы в поисках семечек, оставляли белые пятнышки на отглаженном платье. Стоит ли говорить, как громко хохотали деревенские девушки? Но громче всех Каина! Остаток вечера Алида провела, отстервая платье, и расчесывая волосы, проклиная подругу за совет. Потанцевать с Ханером в тот вечер она так и не смогла, а сейчас, наверное, и не захотела бы. Алида вздрогнула, вспомнив, как безучастно рыцарь ее мечты наблюдал за галдящей толпой мерзких моряков, которые тащили ее беспомощную, вырывающуюся в каюту. — Надо спросить у Мэла, а он защитил бы свою лису, В случае опасности. И следом другая мысль пришла в голову Алиде, а Ричмульт умеет танцевать. С Перинерой тогда в кабаке получалось вроде бы неплохо. Когда бабушка вернется, надо бы пригласить его в гости на какой-нибудь праздник. Деревья внезапно расступились, и Алида с Мелдианом оказались на окраине деревни. Дома здесь стояли не рядами, а выстраивались по окружностям, образуя большой внешний круг и внутренний поменьше. Алиде это напомнило напомнила то, как растут поганки в темных чащах, образуя ведьмины круги. Домики были хоть и старые, но довольно ухоженные. Вокруг некоторых росли цветы, в основном на перстянке и оконит. В огороженных плетеными ивовыми заборчиками дворах паслись толстые несушки. — Тебе нужен третий дом слева от дороги, по малому кругу, — весело сообщил Мелдин и довольно пошевелил ушами. — А я пойду подкреплюсь ватрушками у знакомой старушки. Удачи. Встретимся через два часа у главной деревенской жаровни. Он похлопал Алиду по плечу и засеменил к одной из избушек. Из-за тяжелых крыльев, сложенных за спиной, Мелдиан двигался немного в развалочку, как голубь. Алида рассеянно взяла Мурмяузу на ручки, разгрызла очередную сушку из изрядно придевшей связки и пошла отсчитывать третий дом слева от тропы. Древуны, должно быть, были ужасными домоседами, ведь на улице она не увидела ни души. Дойдя до нужной избушки, Алида рубка постучала в дверь. «Если это снова ты, то я за себя не отвечаю», — грозно произнес женский голос, и дверь отворилась. На Алиду уставилась высокая стройная девушка со светлыми пепельно-русыми волосами. «Извините, мы знакомы?» «Должно быть, это и есть лиса», — подумала Алида. «Вроде бы красивая». «Простите, пожалуйста, но не будет ли у вас чая для меня и моего котика?» — жалобно спросила Алида, приподняв Мурмяуза повыше. — Котик тоже не прочь почаевничать? — с подозрением спросила хозяйка. — Он очень любит чай, особенно с молоком, — заверила ее Алида и, не теряя времени, просочилась внутрь дома. Хозяйка, должно быть, опешила от наглости непрошенных гостей, но ничем не выразила своего недовольства. — Ладно, вскипячу чайник. «Меня зовут Лиса», — произнесла хозяйка, и Алида едва сдержалась от победного клича. Первую часть задания она выполнила, попала в нужный дом. «Я Алида, а это Мурмяус», — сообщила она. «Мы немножко заплутали. Мы приехали на бал», — брякнула она первое, что пришло в голову из того, что говорил Мел. Лиса посмотрела на нее подозрительно, разливая чай по глиняным кружкам, но, видимо, упоминание бала убедило ее в том, что незнакомка не из врагов. — Так ты ведьма? — спросила, наконец, лиса, усаживаясь за стол напротив Алиды. — Я увлекаюсь травами, — уклончиво ответила Алида. — У вас просто роскошная наперстянка во дворе. — О, я рада, что ты оценила, — польщенно улыбнулась та. — И с кем ты хочешь танцевать на балу? — Мой друг скоро приедет, он астроном. — соврала Алида. — А вы? — Я вообще не хочу туда идти, но этот приставучий Альют. Даже не знаю, безопасно ли ему отказать. Уж больно морда страшная, — пожаловалась Лиса. Алида поняла, что настало время действовать. — Так вы та самая Лиса? — притворно удивилась она. — Ну надо же! Мелдин только о вас и говорит. — Вам очень повезло, он просто замечательный парень, э, точнее, ольют. — В самом деле, — говорит, — недоверчиво спросила Лиса, заправляя прядь светлых волос за ухо. — Я-то думал, он смеется надо мной. — В самом-самом деле, — горячо заверила ее гостья, попивая травяной чай. Она постучала кончиком ложки по соцветию мяты, чтобы оно опустилось на донышко кружки. — Он в вас так влюблен! — что пылает до кончиков рогов. Лиса смущенно улыбнулась и встала из-за стола. Она постояла у окна, а потом снова заговорила с Алидой чуть более взволнованно, чем прежде. — А как тебе кажется, он не слишком, ну, страшный? — Не посмотрит ли на меня косо на балу? Алида не знала, как обычно выглядят остальные древуны-альюды, которые соберутся на этот их праздник. Может быть, Рога и глаза без зрачков купе с острыми зубами считаются у них верхом красоты и элегантности. Он мил и галантен, — ответила травница, предоставляя Лисе самой решить, имеет она в виду внешние или душевные качества рогатого кавалера. Лиса заметно оживилась, и мечтательная улыбка с легким румянцем сделали ее лицо еще красивее. Алида с удовольствием рассматривала простое серо-зеленое платье хозяйки с красивыми вышитыми деревьями и птицами. Она решила, что девушка в таком прекрасном платье просто не может быть опасной и облегченно выдохнула. Что ж, гостить у древунов в птичьих землях пока не так уж страшно. А где твое помело? Внезапно спросила лиса. Алида от растерянности едва не выронила чашку. И вопросительно уставилась на новую знакомую. Что? Ну, помело метла. Ты же ведьма, правильно? Раньше они всегда прилетали на бал, верхом на метлах. Хотя это будет первый бал за последние пятьсот лет, так что многое могло поменяться. М -м -м -м", промычала Алида, судорожно соображая, чтобы ответить. Действительно, как она объяснит свое появление в землях? Про шуну, наверное, лучше молчать. Мало ли что подумают древуны и сирены. Прослыть шпионкой ей совсем не хотелось. От ответа ее освободил требовательный стук в дверь. «Лиса, открой!» «Ой, мама пришла!» — сказала хозяйка и бросилась к двери. Едва дверь приотворилась, мурмя мяукнул и устремился на волю, к щебечущим птицам. Лиде не оставалось ничего, кроме как броситься ловить кота, Она прошмыгнула мимо лисы и ее матери, высокой стройной женщины, в расшитом платье и с накинутым на плечи цветастым платком. Алида понимала, что стыдно сбегать вот так, не попрощавшись и не поблагодарив за чай, однако она отчаянно боялась, что ее неведьминская сущность скоро будет разоблачена. Алида догнала Мурмяуза, подхватила его на руки и бросилась бежать по деревенской улице. Помимо ядовитых растений, древуны выращивали овощи и фруктовые деревья, и юная травница невольно залюбовалась безупречно ровными грядками, без единого сорняка и аккуратными кронами яблони слив. В деревне было удивительно тихо, и ей-то нравилось куда больше шумного и суматошного города. «Почти как в нашей деревеньке», — подумала о Мелден сидел на лавке, сооруженной из толстого бревна, И наигрывал на свирели незамысловатую мелодию. Алида сразу поняла, что на этот раз музыка не была волшебной. Никакой таинственной атмосферы мелодия не создавала, но все равно была приятной. Похожую картинку она когда-то видела в книжке. Человекоподобное существо с заостренными рогами сидит сгорбившись и сосредоточенно дует в изящную дудочку. Это мы, сообщила Алида и присела на лавку. Мурмяус устроился рядом с ней и принялся умывать мордочку лапой. Ну что, согласна на выйти за меня? нетерпеливо засовывая свирель в карман куртки, спросил Альют. Алида опешила. Ее заданием было уговорить лису пойти на бал с Мельдяном. Ни о какой женитьбе речи не шло.